Глава семнадцатая Мир поплыл и снова стал четким. Пять девушек очутились в комнате. За окном уже потихоньку начали шуметь машины. Город проснулся, потянулся и бодренько побежал на дачи и по магазинам. Раз за разом, возвращаясь в гостиную Настиной квартиры, девушки изумленно рассматривали друг друга. Менялись наряды, внешность, ситуации но больше всего менялись глаза. У Васьки понемногу растаяла ее неуверенность, у Лильки появилась в очах нежность, а ходила озадаченная и даже недоуменная. Настя в последнее время горевала, а Машка как будто прятала какую-то тайну. Но этот раз превзошел все предыдущие. Машка возлежала на Софе в хрустальном гробу. «Краш-фак!» выразилась за всех Лилька. Материца мама ей запрещала, вот и приходилось искать альтернативу в книжках фэнтези. «Девчонки, что это с ней?» испуганно пропищала Васька-лягушка. «Похоже, дошла до стадии отравления», мрачно прокомментировала Аленка. «Или избежать не удалось, или кто-то на капусте расслабился». Тут раздался звонок в дверь. Настя пошла открывать. Оказалось, что служба доставки привезла торт. Расплатившись, девушка еле втащила огромную коробку в комнату. Девчонки, любопытствуя, собрались вокруг стола и развязали ленту. И дружно выдохнули, а потом захихикали. «Мы не глядя заказывали, попросили самое простое — птичье молоко для семейных праздников», — пыталась оправдаться Настя. «Ага, сейчас Васька его царю-батюшке отвезет», — хихикала Аленка, а Лилька честно пыталась нахмуриться, да ничего не выходило. На блестящем темно-шоколадном фоне среди кремовых завитков мелкой зеленой и желтой кондитерской крошкой была изображена улыбающаяся во весь рот лягушка со стрелой в лапках и в короне на бекрень. Конечно, такое безобразие в сказку брать было нельзя, и узнав, что торт для царя у Васьки в загашнике имеется, девчонки все так же, хихикая, торт разрезали и отведали. Вкусный очень оказался. Ваське кусочек с короной выдали, чтобы не грустило. За чаем обменивались новостями. «Я уже к чуду морскому собираюсь», сказала Настя, слизывая шоколадные крошки с ложечки. «А мне пора белку искать, только вот где?» вздохнула Лилия. «А у меня батюшка уехал, Иван хозяйствует, книги волшебные нет, так я вредничаю». Вздохнув, Аленка подошла к полюбившейся вазочке и высыпала туда дюжину нервно ободранных пуговиц, подумав, сняла длинные серебряные серьги с зелеными камнями и пару широких браслетов. «Вот, оставлю, пусть думает, что потеряла, и поищет». Лягушка молчала, про торт она уже рассказала, а больше болтать не хотелось, устала. Машка тоже безмолвствовала, правда, неугомонная Аленка предлагала постучаться к ней в гробик. Пусть хоть чаю попьет по-человечески, но остальные дружно отвергли эту идею. Восставшая из гроба Машка вряд ли захотела бы туда возвращаться, а у каждой девушки уже появились причины спешить обратно. Едва чай допили, комната послушно расплылась. Лилька Ги вернулся от папаши мрачнее тучи, и как я не мяукала нежным голоском, веселее не стал. Пришлось вспоминать учебник зоологии и мастрячить мысленно белку. Потом добавлять этой белке магические функции — по превращению ореховой скорлупы в золото, а ядра в драгоценный камень. Ух, аж запрела вся. Зато к возвращению гвидона во дворец посреди двора торчала ель с нетрадиционным украшением. Только через пару дней Лилька сообразила, что забыла поставить белке ограничитель. Эта пушистая зараза, не затыкаясь ни на минуту, грызла орехи, превращая их в золото и камни, а энергию получала от солнца. Вот такая термоядерная белка получилась. Подходить к ней со счетчиком Гейгера не рекомендовалось вообще, сломается нафиг. Пока гвидон радостно носился по дворцу и тащил всех придворных и заезжих купцов любоваться рыжим станком по производству золота и камушков, Лилька трудилась в поте лица, исправляя дело рук своих. Будущая свекровь мудрого во дворе не показывалась. Приезжие купцы ахли и тырили скорлупки, а царевна-лебедь еженочно экранировала и комбинировала, добивая сертифицированного качества продукта. К исходу третьей ночи все было сделано. Умотавшаяся Лилька поплелась в покое царицы и буркнула. «Все сделала, теперь безопасно». Свалилась на постель. Проснулась не вдруг. Ласковый солнечный лучик щекотал ресницы. Вокруг потрясающе пахло кофе и сладким печеньем. Потянувшись, Лилька поняла, что лежит она в одной просторной рубашке до пят, волосы распущены и, видимо, расчесаны, и даже пахнет от нее не трудовым потом, а цветочной водой для умывания. Открыв глаза и решив подняться, она увидела рядом с кроватью столик с благоухающим кофейником и блюдце-печенье. Тут же стояла ваза с цветами и ароматный абрикосовый джем. С другой стороны столика сидела царица и пила кофе из крошечной пиалы. Проснулась? Царица улыбнулась и кивнула в сторону за навешенной зеленым шелком двери. — Умойся и приходи пить кофе. — Доброе утро, — растерянно сказала Лилька. — А Ги где? — Ги, — со смаком повторила будущая свекровь. «Купцов заморских привечает, хвастается белкой». И усмехнулась. Она была в курсе Лилькиных сложностей. «А, «Значит, скоро опять к Салтану засобирается, узнать, как отцу белочка по нраву пришлась». Лилька вздохнула. Смотреть на счастливого Ги было занятно. Ее глупое сердце сладко ёкало в груди, и его взгляд становился таким солнечным, что хотелось целовать эту бесподобную синеву, утонуть в ней, играть золотыми искрами его смеха и нежными прядями, выбеленных солнцем и ветром волос. «Ну, кофе-то мы попить успеем?» «Успеем». Две женщины уселись у невысокого столика и в уютном молчании выпили кофе, съели печенье с джемом и послушали восторженные клики купцов, доносящиеся из открытого окна. Потом Лилька превратилась в лебедку и полетела к морю. Скоро Гведона в муху обращать надо будет. Настя. Под крики и плач оставшиеся два дня Настю собирали в дальние края. Заботливая нянюшка притащила даже шубу и теплые валеные сапоги, расшитые алыми и зелеными нитками. Горка сундуков вокруг росла, а Настя бледнела, худела и отказывалась от еды. И вроде бы ничего страшного и опасного ее там не ждало. Все же сказку она хоть смутно но помнила. Но неясная тревога заставляла мучительно изгибаться темные брови и отдавалась болью в висках. К концу третьего дня все было собрано. Купец со слезами благословил меньшую дочь, надел ей на палец кольцо, и она исчезла вместе со всеми сундуками. Машка Машке снились чудесные сны. Вот крепкий зеленоглазый и светловолосый парень подъезжает к знакомому с детства крылечку. Вот гуляет по саду рядом с постаревшим, одетым в темные одежды царем. А вот, оседлав коня, проверяет подпруги и пряжки, легко садится в седло и неспешным шагом отправляется к широкой дороге, ведущей куда-то вдаль. И даже во сне она любуется им, ловит его взгляд. В ветра гладит длинные светлые пряди. Васька Утром Иван проснулся поздно. Видно, вчерашний прием дался дорого. Увидев сидящую на столе лягушку, тяжко вздохнул. Девушка же спокойно пропела. Вот тебе, Иванушка, для батюшки-царя подарочек. И указала на плетеный поднос с глубокими бортиками, в который уложили Васильевна с девками ее творение, накрыв полотенчиком. Иван, смурной и недовольный, умылся, оделся в придворный кафтан и, куска не проглотив, ушел. Васька лишь вздохнула. Ковер выткать за ночь нереально, конечно, а к Насте неизвестно, попадет или нет. И до ночи не шелохнешься, надо что-то придумывать. А пока велеть Васильевне что-нибудь вкусненького для Ивана сообразить. Голодный ведь придет. И печальный. Аленка Который день Аленка, злая, как осенняя муха, бродила по комнатам. Батюшки нет, книги волшебные нет, и Машка ухитрилась в гроб хрустальную лечься. Вот вернутся ее родитель что делать будем? Все эти причитания и злость, конечно, были полной ерундой. На деле Аленку раздражала непонятливость Ивана. Ее тянуло к нему, хотелось прижаться, свернуться клубочком в его руках, и чтобы он легонько гладил обнаженную спину и разбирал на пряди длинную косу. Но этот дурак бесталанный ходил по хозяйству, строго за всем доглядывал, следил, чтобы она ни в чем не знала убытка и полностью ее игнорировал. Не зная обычаев этого мира, Аленка терялась. Как заманить мужа в постель? И надо ли ей это? И вот когда она уже отчаялась в себе разобраться, со двора раздался голос Ивана. «Еленушка, жена моя, поди сюда, скорей!» Еленушка, раздраженно дернув плечом, лениво побрела назов. Иван был в одном из амбаров. Обычное, скучнейшее деревянное строение. Пол завален золотыми самородками и друзами драгоценных камней. На стенах висят, как веревки, золотые цепи и пояса. на Иван выглядывал из низенькой дверки в другом конце амбара. Подойдя ближе, Елена вдруг ощутила знакомое волнение. «Книга», — поняла она. «Где-то здесь лежит волшебная книга». А Иван продолжал зазывать ее посмотреть на дивные работы женское платье, висящее на стене. «Иванушка», — жалобным голосом попросила Елена. «Дозволь платье к себе приложить, посмотреть, хорошо ли будет». Смутился Иван, глядя в изумрудные влажно-блестящие очи, и выдавил. «Дозволяю, приложи». Елена приложила платье к груди, провела по мягчайшей блестящей ткани, так что она заколыхалась, будто живая, и попросила еще более жалобно. «Иванушка, не ощутить так, как ткань к телу льнет. Дозволь хоть голову в ворот сунуть». И вновь манящие влажные глаза, не дающие ему покоя ни днем, ни ночью, просяще уставились на Ивана. «Дозволяю голову в ворот вздеть», промолвил Иван и замер, глядя на жену. Аленка шустро скользнула в платье и, ощутив тяжесть в карманах, привычно туда сунулась. А карманы-то непростые, с секретом. В одном обнаружилась книга волшебная, а в другом — гладко полированное каменное зеркальце. Вынув зеркальце, Аленка посмотрелась в него и промолвила. «Такая красавица, с таким мужиком сиволапом живет. Вот стать бы мне белой голубицей и улететь за три земель» и быть там царицею». И тотчас ударилась Елена о землю и выпорхнула в окно, успев напоследок увидеть изумленные растерянные глаза Ивана.